Глава 20. Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уж некоторые из её знакомых успев узнать о её прибытии, приезжали в этот же день. Анна всё утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтобы он непременно обедал дома. Приезжай, Бог милостив, писала она. Облонский обедал дома. Разговор был общий. И жена говорила с ним, называя его ты, чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчуждённость, но уже не было речи о разлуке. И Степан Аркадич видел возможность объяснения и примирения. Точь-в-точь после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадиевну очень мало. И ехала теперь к сестре не без страху пред тем, как её примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне. Это она увидела сейчас. Она очевидно любовалась её красотою и молодостью и не успела Ките опомниться, как она уже чувствовала себя не только под её влиянием, но чувствовала себя влюблённую в неё.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 сказала она ему весело подмигивая, крестя его и указывая глазами на дверь. Иди, и помогай тебе Бог. Он бросил сигару, поняв её, и скрылся за дверью. Когда Степан Аркандчуш шёл, она вернулась на диван, где сидела, окружённая детьми. От того ли, что дети видели, что мама любила эту тётю? или от того, что они сами чувствовали в ней особенную прелесть. Но старшие два, а за ними и меньшие, как это часто бывает с детьми, ещё до обеда прилипли к новой тёте и не отходили от неё. И между ними составилось что-то вроде игры, состоящей в том, чтобы как можно ближе сидеть подле тёти, дотрагиваться до неё, держать её маленькую руку, целовать её, играть с её кольцом или хоть дотрагиваться до оборки её платья. Ну, ну, как мы прежде сидели, сказала Анна Аркадиевна, садясь на своё место. И опять Гриша подсунул голову под её руку и прислонился головой к её платью и засиял гордостью и счастьем. Так теперь, когда же бал, обратилась она к Кити.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 от того, что вы всегда лучше всех. Она имела способность краснеть. Она покраснела и сказала: "Во-первых, никогда, а во-вторых, если бы это и было, то зачем мне это?" "Вы поедете на этот бал?" спросила Кити. "Я думаю, что нельзя будет не ехать." "Вот это возьми." сказала она Тане, которая стаскивала легко сходившее кольцо с её белого тонкого в конце пальца. Я очень рада буду, если вы поедете. Я бы так хотела вас видеть на бале. По крайней мере, мне придётся ехать. Я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие. Гриша, не тереби, пожалуйста. Они и так все растрепались, сказала она, поправляя выбившуюся прядь волос, которую играл Гриша. Я вас воображаю на балу в лиловом. От чего же непременно в лиловом? улыбаясь, спросила Анна. Ну, дети, идите, идите. Слышите, мисс Гуль зовёт чай пить, сказала она, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую. А я знаю, от чего вы зовёте меня на бал. Вы ждёте многого от этого бала, и вам хочется чтобы все тут были, все принимали участие. Почём вы знаете? Да. О, как хорошо ваше время, продолжала Анна. Помню и знаю этот голубой туман, вроде того, что на горах в Швейцарии, этот туман, который покрывает всё в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга счастливого, весёлого делается путь всё хуже и хуже и весело и жутко входить в эту анфиладу хотя она и светлая и прекрасная кто не прошёл через это кити молча улыбалась но как же она прошла через это как бы я желала знать весь её роман подумала кити вспоминая непоэтическую наружность алексея alexandrovicha её мужа «Я знаю кое-что. Стива мне говорил, и поздравляю вас. Он мне очень нравится», — продолжала Анна. «Я встретила Вронского на железной дороге». «Ах, он был там?» — спросила Китти, покраснев. «Что же Стива сказал вам?» «Стива мне все разболтал, и я очень была бы рада. Я ехала вчера с матерью Вронского». — продолжала она. — И мать, не умолкая, говорила мне про него. Это ее любимец. — Я знаю, как матери пристрастны, но... Что же мать рассказывала вам? Ах, много. И я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что это рыцарь. Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве ещё что-то необыкновенное сделал, э, спас женщину из воды, словом, герой, сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти 200 рублей, которые он дал на станции. Но она не рассказала про эти 200 рублей. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до неё и такое, чего не должно было быть. Она очень просила меня поехать к ней, продолжала Анна. И я рада повидать старушку, и завтра поеду к ней. Однако, слава богу, Стиву долго остаётся у Долли в кабинете, прибавила Анна, переменяя разговор и вставая, как показалось Китти, чем-то недовольная. Нет, я прежде нет, я кричали дети, окончив чай и выбегая к тёте Анне. Все вместе сказала Анна и смеясь побежала им навстречу и обняла и повалила всю эту кучу капашащихся и вещащих от восторга детей.